Глава шестая. Как у братьев грим. Утром Дашу разбудил Стас. «Вставай, сестренка! На работу пора!» «А, да, встаю!» Через десять минут они уже завтракали на кухне. «Дашка, ты обязательно возьми с собой резиновые перчатки», посоветовал Стас.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 Еще маме наверняка она сплетничает. Хорошо у нее мама нормальная. За всеми этими мыслями Даша не заметила, как убрала офис. Отлинув взглядом приемную, она подумала. Красота! Только хорошо бы на стол секретарши поставить цветы взамен увядших роз. И тут на пороге возникла девица. Высокая, красивая брюнетка с элегантной стрижкой и с такими длинными красными ногтями, что Даша сразу подумала –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 «Вадим Петрович, это наша новая уборщица, Даша!» Он кивнул и прошел в свой кабинет. «Ну вот, и познакомились с директором». «Нафиг он мне сдался!» — озорным шепотом сказала Даша. «А на ваш стол надо бы цветочки поставить. Хотите, сбегаю и куплю?» «Еще чего!» — засмеялась Маша. «К вечеру нанесут, можешь не сомневаться. Все, пока, подруга!» Даша бегом спустилась вниз.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 — Это точно, выглядишь молодо и зелено. — Ладно, не мое это дело, — мрачно проговорила Роза Матвеевна. В подъезд вошел средних лет мужчина в черной рубашке с закатанными рукавами и, скользнув по Даши взглядом, стал подниматься по лестнице. — Коммерческий директор, — шепнул охранник. Даша вышла на улицу. — Ну что ж, для начала неплохо, хотя с заданием Стаса она не справилась.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 «Если Смирнина их ограбят, я непременно скажу, что ты не дала мне вызвать милицию». «Ну, пожалуйста, говорите. И вообще, раз уж вам так хочется, вызывайте. Только потом не жалуйтесь, если вас обхамят». «Обхамят с какой стати?» «Эльга Емандовна, я вам уже все объяснила. Кстати, как ваша нога? Может, вместо милиции врача вызовем?» «Нет, врача не надо. Я не люблю врачей. Можно подумать, вы милицию любите».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 — Ну ты пойми, не могу я тут сидеть, как крот, и ничего не делать. Ты вон уборщица из-за меня нанялась, а я то штаны и просиживаю, как последний идиот. — Стасик, ну может тебе лучше все-таки уехать в деревню? — В деревню. А ты под каким предлогом сможешь тогда ходить в Агаву? — Ой, а вообще-то да, я забыла. Жалко, что дяди Володи нет в Москве. Он бы помог. «Какого дядя — Какого дяди Володи? — рассеянно спросила Даши. «Как какого? Крашенинникова? Он же папин друг. И капитан милиции, я знаю. Чего ж спрашиваешь? На Юрочке совсем зациклилась. Стасик, ну что ты в самом деле?» Зазвонил телефон. Даша схватила трубку. «Петька, ты откуда?» «Лавре я приехал. Наврал с три короба, вырвался на два дня. Как дела?»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 «И много тебе времени понадобится. К ночи успеешь?» – деловито поинтересовалась Даша. «Запросто. Да я за два часа его сварганю». «Из чего?» – полюбопытствовал Стас. «Секрет фирмы». «Ну и ладно. Стасик, ты пойми, мы же можем спокойно спать. Если кто-то полезет в свою квартиру, он сразу попадется. Потрясающе! Петька, ты просто великий человек! Петр Великий!»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 Давай, действуй, напутствовал его Стас. Петёк умчался. "Золотой парень", заметил Стас. "Не то, что некоторые". "Стас, ладно, я пошутил".